Заснеженная равнина тянулась километров на десять до бурового леса, и только в одном месте ее как бы прошивала темная строчка, гужевая дорога. Алешка сощурился, смотрел то на небо, то на высокий городской берег, застроенный продолговатыми из красного кирпича подгаузами, заставленный вытащенными нас уж паусками катерами, козлами и трапами причалов, Лодками, мостками. По всему берегу Тони, насколько хватает глаз, дымились костры. Ветерок доносил от тех костров запах смолы. Елемеич дал Алёшке увесистую пешню, засунув рукавицы в карманы полушубка, в ожидании, когда получит свой инструмент остальные, он стал перебрасывать пешню из руки в руку, разминая мускулы. Давно, очень давно не было ему так хорошо, как сейчас. «Ну, Боже, человек Алексей, пойдем!» — с усмешкой сказал Скобеев, и на мгновение доверчиво, ласково полуобню парня. Рука его пробыла на Алешкином плече две-три секунды, но словно ток радости прошел от нее по всему телу. «Пошли, дядя Тихон, пошли!» — с каким-то яростным нетерпением сказал Алешка, взмахнув пешней. Цепочкой впереди Скобеев, потом Алешка, а за ним Лавруха и Еремеевич. Они отошли от Барш на некоторое расстояние и остановились, обернувшись к берегу. Потом разошлись друг от друга шагов на десять, встали на одну линию. «Тут долбить не передолбить», — прикрываясь от солнца рукавицей, сказал Скобеев и вздохнул с явным огорчением. «А куда пойдешь, кому скажешь?» «С Господом Богом спорить не станешь». Мороз сегодня ночью тюкнет еще разок и повиснут над щелями наши баржи. Тю! Лавруха сдвинул мохнатную шапку-ушанку из собачьей шкуры на затылок и плюнул на ладонь, готовясь ударить пешней. А потом легче будет, Тихон Иванович, как таять начнет. Вода в ложбину скатится, скорее по узки на себе подымет. Керемеевич тоже наподобил Лаврухи сдвинул шапку, Одернул свой коргузы полушубок. Раз так, долбанем, почти крикнул Скобеев и вонзил пешню в зеленоватые, с голубым отливом, гладкий лед, очищенный в этом месте ветрами от снега. Лавруха ударил ему вдогонку, размахнулся и Еремеевич, осколки льда со звоном, блестя как стекло, полетели во все стороны. Острые особым приемом закаленные пешни зычно застучали, полыхая на солнце обточенной сталью. Алешка с минуту не вступал в этот перестук. Он присматривался, стараясь понять, как Скобеев с помощниками рубит лед. Конечно, не первый раз держал он пешни в руках. Как-никак у Михея Колупаева на дворе было 20 голов скота. Чтобы их в зимнее время утром-вечером сгонять к реке на водопой, Надо было немало постучать пешней. Даже старые проруби Мороз схватывал в одночасье и замораживал накрепко. Та работа была совсем иной, Ну и в это Алешка не увидел хитрости, однако приноровиться не мешало. И в эту минуту, которую он пропустил, он понял самое главное. Успех зависит от чередования ударов. Один удар должен быть прямым и сильным, Пишня при этом должна пронзать лед как можно глубже, разрывать его поперек. Для такого удара нужна только сила. А вот второй удар требовал уже сноровки. Входя в лед не вертикально, а как бы по его верхнему слою, пишня взрывала надорванный прямым ударом лед, крошила его и на гладком месте образовывала искрящийся ворох. Алёшка поднял пишню. Секунду-другую подержал на весу, ударил, что было силы. Она вошла в лед чуть ли не по деревянную рукоять. Алешка потянул пишню вверх, не поддалась, стала намертво. Расшатал ее, вытаскивая, сообразил, что перестарался. Ударять следует легче, иначе основное время займет не долбежка а вытаскивание пешни. Раздвинув ноги пошире, точь-в-точь, точь, как это делал Скобеев, Алешка согнулся и рубанул по верхнему слою льда. Сталь легко раздробила лед, но удар оказался слишком поверхностным. Вороха не возникло, по сторонам разлетелись тонкие пластины, прозрачные как следа.